Глава двадцать четвертая «Это была последняя», — сказал капитан, когда в баллисту уложили стрелу с химическим составом. «Дальше будут стрелы с обычными наконечниками. Зато их у нас много». Расчет баллисты наводил ее в этот раз более тщательно, целились в противника прорвавшегося через заграждение и был риск поражения своих солдат. «Значит, пришла моя очередь», — тихо произнесла графиня Ришотел, еще раз внимательно осмотрев поле сражения. На левом фланге, за который накануне сражения больше всего переживали генерал Бор и его штаб, ситуация была вполне контролируемая. Линию заграждений противник прорвал, но опрокинуть первый полк у него не получилось». В какой-то момент показалось, что солдаты барона Чеппина дрогнули и их вот-вот сомнут. Но положение спасли баллисты, расположенные на вырубленной в лесу площадке позади полкового обоза. Командовавший там лейтенант-инженер предусмотрительно оставил в запасе десяток снарядов с зажигательной смесью. Стрельба, которую баллисты открыли зажигательными стрелами почти в упор, и вовремя подоспевшие подкрепления от Ристера позволили первому полку оттеснить сааронцев к валу, хотя выдавить их за заграждение полностью не получилось. Сзади наемников подпирал уже введенный редвотером в бой спешный кавалерийский полк. Замысел сааронского маршала — стал понятен уже через склянку после начала сражения. Понесшие большие потери при штурме укреплений наемники перегруппировались и стали атаковать фланги, оставив для атаки центр сфорцевской армии регулярным полкам, которые уплотнили строй за счет увеличения количества шеренг до 50. Фланги саоронцев фактически перестроились в длинные колонны. «Лунгер сейчас побежит!» — капитан-инженер старался не показывать волнения. Но Уля видела, как у него побелели костяшки пальцев. Так сильно он сжимал их в кулаки. «Быстрее наводитесь!» — скомандовал он своим солдатам. И так после перехода на стрельбу стрелами с обычными наконечниками, работавших очень быстро. С высоты южной башни было хорошо видно, что третий полк «Лунгера» понесший потери чуть ли не в половину своего личного состава, все быстрее начинает отступать, практически уже упираясь спинами последних шеренг в ряды только что подошедшего седьмого полка Белова. Если бы Уля решила использовать тот же прием, который она использовала при сражении в Сарской провинции, то ее магического резерва, благодаря отсутствию в армии Редвотера, самого сильного мага их королевства, хватило бы на уничтожение двух полков. Только тогда она осталась бы почти совсем без магии. А пойти на это означало оставить умирать большинство раненых, которых уже сейчас, как было видно, даже с расстояния в сотни шагов насчитывалось несколько сотен. И во-вторых, не было гарантий, что уничтожение двух полков вызовет тотальную панику и Редвотер отступит использованию магии на поле боя саронцы привычны, к тому же их командиры прекрасно понимали, что предел возможностей есть и у самых могущественных магов. да и уничтожение двух саронских полков принципиально не изменит численного превосходства Редвотера. выход из этой непростой ситуации, как ей показалось, она нашла вчера, когда сбором и несколькими офицерами его штаба объезжала линию укреплений. Тогда она вспомнила, как Олег объяснил ей, почему зимой уходит вода с болот. Это было в прошлом году, когда они строили дорогу к северным границам герцогства. И Уля обратила внимание, что воды, по сравнению с летом, когда они тут проезжали, стало намного меньше. Олег ей сказал, что таковы законы физики, что чем ниже температура, тем меньше объем. И что вода на самом деле никуда не уходит, она просто уменьшается в своих размерах, поэтому на поверхности ее теперь почти не видно. Даже показал ей фокус, как он называл, всякие смешные и не очень удивительные события, которые она потом с удовольствием несколько раз повторяла, пока он не попросил ее перестать заниматься ерундой. Суть этого простого фокуса заключалась в том, что если конструкт пламени использовать не для разжигания огня, а направить под поверхность заболоченных земель, то даже при небольшом количестве энергии в заклинании подземные воды очень быстро нагреваются, и на сухом участке тут же вновь образуется болото, как летом. Понятно, что получить подобный эффект где-нибудь возле Пскова или Нерва у нее бы не получилось. Грунтовые воды залегали сильно ниже поверхности и были не в таких количествах. Брат, если бы использовал свой резерв по максимуму, пожалуй, все же бы мог, но не она. Впрочем, в этих и без того болотистых местах у нее все должно получиться. Уля в этом была не просто уверена, она это вчера опробовала на небольшом участке позади лагеря седьмого полка, и у нее все получилось как надо. Когда вторая линия атакующих сааронских регулярных полков устремилась в намечающийся прорыв, то перед ними неожиданно стали возникать заболоченные участки, которые очень быстро расширялись. Улис максимально возможной для нее скоростью формировала конструкты заклинания пламя и, напитав магической энергией направляла их под поверхность на глубину примерно 3-4 метра, где и активировала. Саронские солдаты полков второй линии, продолжая двигаться к полосе уже захваченных почти везде, кроме правого сфорцевского фланга, заграждений, начали погружаться в образующееся перед ними болото. Сначала по щиколотку, потом по колено, а затем и вовсе по пояс». Буквально за десятую часть склянки непроходимое болото шириной свыше ста шагов образовалось между замком Волон и лесом, отрезав половину армии Редвотера от полков первой линии. Увязшие шеренги сааронских колонн с трудом выбирались назад на твердую поверхность. Уля убедилась, что на создание такой пакости сааронской армии у нее истратилась едва десятая часть резерва. «Стрельбу-то почему прекратили?» — спросила она у командира учебной инженерной роты, который ошарашенно смотрел на протянувшееся болото, из которого с криками проклятий, слышных даже здесь, на южной башне валона выбирались первые шеренги сааронских колонн. Подчиненные капитана, как и их начальник, изумленно пялились на поле битвы. «А ну не стоять!» — пришел в себя офицер. «Сражение еще не закончилось! Госпожа!» Обратился он к ней. «Позвольте сказать вам...» «Не позволяю!» — отмахнулась она. «Занимайся делом!» В сопровождении ниндзя Ничаю удалось настоять, чтобы ее сопровождал полный десяток. Уля быстро сбежала по лестнице. Через ворота, расположенные в северной башне замка, она поспешила в штаб своей армии. Капитан-инженер был прав. Сражение еще не закончилось. Но ситуация теперь изменилась и отнюдь не в пользу Редвоттера. Два его полка наемников, не успевших отойти на перегруппировку, и три полка регуляров теперь оказались в меньшинстве против семи пехотных полков-сфорцев, полка егерей у них в резерве и баллист инженерной роты. Потери понесли обе стороны, но армия герцогства потеряла в несколько раз меньше благодаря продуманной организации обороны и удачному использованию построенных заграждений. «Графиня! Все просто великолепно!» встретил ее возле штабного шатра «Бор», откуда с возвышения он наблюдал за боем. «Получилось даже лучше, чем мы думали! Впечатляюще!» Зато недолгое время, что Уля добиралась до штаба, она заметила серьезные изменения на поле боя. Отрезанные полки второй линии сааронцев могли только бессильно наблюдать, как их зажатые... Уступающие в численности товарищи медленно отступают, пытаясь удерживать строй к образовавшемуся болоту. Как сфорцы, пользуясь численным преимуществом и свежими резервами, продавливают оборону, а баллисты большими в рост человека стрелами поражают по два-три человека сразу, и от этих стрел не спасают ни доспехи, ни щиты. «Сколько времени это болото продержится?» — спросил у графини полковник Ашер. «Я думаю, пару склянок», — пожала плечами Уля. «Но если будет нужно, я еще могу его устроить. У меня резерв почти полон». «Госпожа, мы в восхищении», — выразил общее мнение главный армейский маг, стоявший в окружении троих своих помощников возле штабного шатра. «Мы даже и не слышали о таком заклинании. И вообще, в первый раз такое, когда не боевую магию применяют в сражении, да еще и так эффективно». Уля могла бы рассказать, как Олег однажды продемонстрировал ей и Гортензии, как можно повалить находящееся вне сферы дерева на голову того, кто, располагаясь в зоне действия сферы, самоуверенно считает себя полностью защищенным от действия магических заклинаний. «Нужно мыслить нестандартно», — сказал он им тогда. «Для нее добавил, а ты учись, пока я жив. Поняла?» но восхищение Уля приняла как заслуженное. Все же устроить перед саоронцами болото и тем самым расколоть их армию она додумалась сама, без подсказки Олега. И сейчас считала себя вправе этим гордиться. Олег, когда она ему подробно все расскажет, наверняка будет думать так же. Окончательно сломить сопротивление оказавшихся в ловушке саоронцев удалось примерно через склянку. Победные крики сфорцев и злые вопли, смотревших в бессилии сааронцев, еще звучали, когда Уля одернула бора. «Генерал, нужно узнать общее количество раненых в нашей армии, пока я займусь исцелением в третьем полку», — сказала она. С наполненным более чем на три четверти резервом Уля рассчитывала вытащить к жизни всех, кто еще не перестал дышать. «Пусть не сразу, но вытащить». К тому же Редвоттер начал отводить свои полки к лесу, где находился его обоз. Силы его магов уже были достаточно опустошены поддержанием сфер, чтобы продолжать их напитывать еще длительное время. Маршал и его маги наверняка, как и маги Сфорца, так и не поняли, что имели дело вовсе не с новым заклинанием, а с нестандартным использованием старого доброго пламени» и, значит, не представляли, сколько времени им еще предстоит ожидать осушения болота и вообще исчезнет ли оно когда-нибудь. «Барон, не уходите», — сказала она командиру третьего полка. «Начну с вас». Уля исцелила Лунгера полностью. Командиры ей были нужны в абсолютном здравии. «Распорядитесь, чтобы приносили сначала самых тяжелых». Уля ни из отвращения, лени или гордыни не стала сама ходить по местам сражения, — Она, наблюдая все время за боем, очень хорошо представляла себе тот огромный объем работы, который ей сейчас предстояло выполнить, и тратить свои силы на что-то еще, кроме исцеления, считала неправильным. К тому же ей было необходимо оставить хотя бы десятую часть своего резерва, как говорил Олег, на всякий пожарный случай. «Все понял, сейчас организую», — сверкнул глазами исцеленный барон. Бросаться с благодарностями за исчезнувшие боли в немало порубленном теле он не стал. Понимал, что не время. «Четвертому досталось не меньше. Их командиру сообщить? Да, если не трудно», — улыбнулась Уля. А дальше, как обычно в таких случаях, она выпала из жизни. Только исцеляла, исцеляла и исцеляла. Хотя брат призывал учиться, учиться и учиться. Правда, не ее из загадочной улыбкой уля тоже мимоходом улыбнулась вспомнив брата и решив что он может ей гордиться она молодец все получилось как она и рассчитывала те кто не погиб в ходе сражения или не умер в течение ближайшей склянки после него теперь будут жить пусть многим из них до окончательного исцеления еще предстоит полечиться госпожа «Может, вам горячей воды добавить?» — спросила Эрса. В замке Валлон была очень неплохая баня, в которой был оборудован даже небольшой бассейн. Поплавать в нем не получалось, но зато Улис с ее ростом могла свободно разместиться, не сгибая ноги в коленях. «Не нужно», — улыбнулась она рабыне. «Я уже выхожу». За склянку времени, которую она провела в бане, Ули удалось немного прийти в себя после нескончаемого потока раненых и монотонной работы по формированию одного за одним конструктов малого исцеления. То, что ей каждый раз приходилось оценивать необходимое в данном конкретном случае количество энергии, нужное для наполнения конструкта, монотонность не разнообразила – а делала ее еще более утомительной. Эрса из привезенной одежды подобрала ей теплый шерстяной брючный костюм салатового цвета. «Не хотели тебя тревожить? Понимаем, тебе надо отдохнуть, но ведь наверняка тебе самой хочется узнать, как у нас обстоят дела». Генерал Бор пришел к ней после военного совета вместе с полковником Нечаем. Уля занимала в замке Валон комнаты младшей дочери барона, давно поселившейся в Пскове. Она уже поужинала, но спать пока не собиралась. И если бы Бор сам не догадался прийти к ней с докладом, она бы его вызвала. «Садитесь», — пригласила она, — «в ногах правды нет». «От кого-то я это уже слышал», — улыбнулся Нечай. «Не возражаешь?» Он показал на стул рядом с тем, на котором сидела Уля, за небольшим столиком возле окна бойницы. Бор, понимающий, усмехнулся и сел напротив. «Об угощении вам я не позаботилась», — она кивнула на небольшую вазочку, где осталось всего одно яблоко и лежали четыре огрызка. «Но мы сейчас это исправим». «Да, Эрса?» Рабыня тут же убежала разыскивать управляющего замком. «Не стоило», — отмахнулся Бор. «Поесть мы не забыли, не чай, ты первым доложишь». Полковник убрал руку Сулиной коленки и кивнул. «Подобраться близко у моих людей не получается. Как и у Агревских», — сказал он. «Сааронские маги напуганы, похоже, всерьез с сегодняшним. Да и твои приключения возле Вейнага им теперь наверняка знакомы, так что поиск жизни у них кто-то обязательно держит на готове, не подойти». От Агрия пришло две склянки назад сообщение, что большой обоз перешел нашу границу, так что с провиантом у Редвотера проблем долго не будет. Своих егерей на поиск обходных путей он не посылает. Понимает, что бесполезно. Не пройдет он с кавалерией и обозами больше нигде в этих местах. Так что у него только два пути. Или возвращаться назад в Саарон и что-то объяснять своему королю, или попытаться еще раз пробиться». «Не сможет, раз офицеры не захотели угощения, значит, Уля решила, она может доедать оставшееся яблоко». Яблоки она любила с самого детства и могла есть их в больших количествах. «Во-первых, я уже утром, еще до рассвета, буду с полным резервом, а вот насчет их магов я сомневаюсь, что они до завтрашнего вечера смогут восстановиться. Во-вторых, мы сегодняшний трюк можем повторить и завтра». «Есть, конечно, и другие варианты, но зачем? Лучшие — враг хорошего». «И это я тоже от кого-то уже слышал», — сказал чай Они все трое засмеялись. «Ладно, теперь о ситуации в армии. Бор стал серьезен. После твоих целительских заклинаний почти три четверти раненых вернулись в строй. Остальные — под присмотром полковых лекарей. Вроде бы никаких проблем пока с ними нет». Самые тяжелые потери понес третий полк. Да это и понятно. Он ведь на себя главный удар принял. В общем, у Лунгера сейчас меньше четырехсот человек осталось. Это я считаю с теми, кого ты уже полностью исцелила и кто еще на лечении. В четвертом полку ситуация не намного лучше. Там чуть больше половины полка остается в строю. Я предлагаю в него влить остатки третьего полка». В этот момент появилась Эрса. Рабыня принесла на подносе кувшин вина, по всей видимости, выделенный управляющим с разрешения хозяина замка, который старался во всем потакать графине Ришотел и легкие закуски. «Выпить вина-то, надеюсь, не откажетесь?» — задала Уля риторический вопрос. «Естественно, отказа не последовало». «Оборона Лунгера назначить командиром второго полка», — продолжил генерал, вместо Грефта Ристера. «Что с ним? Я имею в виду Ристера», — удивилась она. Уля как-то упустила из виду, что среди исцеленных ею командиров не было оборона Гефта, и обратила внимание на это только сейчас. «Убит», — сказал нечаянно, наливая вина Ули генералу и себе. Уже когда прижали Сааронцев к болоту, получил удар меча прямо в шею. Там без шансов было. Ты бы ничего не смогла сделать, даже если бы в это время была рядом. «Жаль», — искренне сказала графиня. А его заместитель? Ничай пожал плечами, он этого не знал. «Это майор тот, про которого говорят, что ты ему протежируешь, и все гадает о причинах», — поинтересовался Бор. «Жив он и подр» пока командует полком, хорошо проявил себя при отражении атаки на левый фланг. «Значит, говоришь, гадают?» — усмехнулась Уля. «Ну и пусть гадают дальше. Утверди его командиром второго полка. А Лунгера возьми к себе начальником штаба. Я не гневаюсь на полковника Ашера. Он честный и храбрый офицер. Но на начальника твоего штаба он не тянет. Ты же сам это видишь». Полный разгром пяти полков Редвотера значительно улучшил положение сфорцев, которые, к тому же сейчас, еще сильнее укрепили заграждение своей оборонительной линии. Но у сааронцев по-прежнему оставалось численное превосходство и немаленькое, с учетом тех потерь, которые понесли полки герцогства. Они просидели почти склянку. Эрсы пришлось сбегать еще за одним кувшином вина, кстати, оказавшегося весьма недурным. «С пленными что делать будем?» — поинтересовался Бор. «С ранеными сааронцами мы не церемонились, добили, но есть те, кто сдался в добром здравии». «И много их?» — равнодушно спросила Уля. «Две с лишним сотни. Я их пока поставил трупы собирать и сжигать». Уля подумала и кивнула. «Пусть живут», — сказала она. «Работа им всегда найдется, а там пусть король Улинс думает, выкупать их ему или нет». Когда офицеры уходили, Нечай замешкался, явно ожидая, что Уля предложит ему остаться с ней ночевать. Но та была слишком эмоционально уставшая после вида огромного количества ран, порой совершенно жутких, и сделала вид, что топтания друга не заметила. Утром, позавтракав с бароном Валоном, хозяином замка, когда она уже собиралась пойти наверх южной башни, чтобы посмотреть, что происходит в армейских лагерях, прибежал посыльный солдат из штаба. «Госпожа, командующий Сааронцев прислал парламентеров», — доложил он. «Генерал Бор просит вас прибыть».